Глава 78. Служебный автомобиль на полной скорости въезжает в ворота садового товарищества и несется дальше по подсыпанной щебенкой дороге. На маленьких участках с небольшими домишками темно, хоть глаза выколи, и только дальний свет выхватывает впереди полицейскую легковушку без опознавательных знаков. Тулин на полной скорости подъезжает к ней, и Хес сразу же выпрыгивает на улицу. на дороге валяются две коробки из под суши а рядом молоденький оперативник склоняется надлежащим на земле телом заметив хеса он зовет его на помощь и неловко пытается унять кровь хлещущую из глубокой резаной раны на шее мартина рикса тот корчится в предсмертных судорогах его недвижный взгляд направлен на склонившиеся над ним в ветви деревьев а хес бежит дальше к дому Дверь заперта. Но Марк вышибает ее ударом ноги и, навалившись всем телом, отодвигает подпирающий ее комод. Тычит дулом пистолета во все стороны и, когда глаза привыкают к темноте, различает валяющиеся на полу стол и стулья, как будто совсем недавно здесь произошла страшная драка. В спальне на кровати сидит, вцепившись в край перинки, Оливия. Однако самой Ессик Виум нигде не видно. Тулин показывает на распахнутую дверь, ведущую из кухни в заднюю часть садика. Промчавшись мимо огромной яблони, они в три прыжка преодолевают пологий спуск, добираются до отделяющего участок от соседнего штакетника, но никого обнаружить им не удается. Ряд темных, продуваемых всеми ветрами садиков, тянется вплоть до многоэтажных домов на бульваре. Только возвращаясь к дому, они находят ее. Нижние ветки яблони оказываются вовсе не ветки, а голые ноги ессеквиум. Тело ее размещено в том месте, где ствол разделяется на три. Она как бы сидит на самом толстом суку, а ноги неестественным образом торчат в стороны. Голова склонилась на бок, и безжизненные руки, поддерживаемые ветками, словно бы воздеты к небу. «Мама!» Сквозь шум ветра до них доносится растерянный голос Оливии, и возле двери в кухню они различают размытые контуры фигурки, вышедшей на холод д е в о ч к и Хес не в силах пошевелиться и остается возле яблони. Атулин мигом залетает по склону и увлекает девочку за собой в помещение. Хотя вокруг кромешная тьма... Хесу видно, что руки е с и к в и у м несообразно коротки, и одна нога тоже. Подойдя ближе, он замечает во рту у нее каштанового человечка с распростертыми ручками-спичками.